Глава 11. Вытащив один лист из верхнего ряда, другой из нижнего, я положила их перед собой и поманила лорда как третейского судью. — Ты же в музыке шаришь хоть немного? — требовательно вопросила, тыча пальцем в ноты. — Немного, — честно признался Донал. — Нас с братом обучали, когда мы были помладше. Он все ловил на лету а у меня со слухом проблемы, то есть слышу я нормально. Но медведь потоптался, поняла. Кивнула, старательно не замечая тень, набежавшую на лицо Шонаси. Воспоминание о том, что родная мать считает его вторым сортом, должно больно ранить. Не удержавшись, погладила лорда по плечу. «Поверь мне, у тебя множество отличных качеств. Ты заботливый, храбрый и самоотверженный. И то, что не улавливаешь тональность...» не делает тебя хуже. — Спасибо, — вздохнул Доналл. Кажется, я его не убедила. Но прорабатывать детские травмы будем после, когда с ледяными разберемся. — Так что ты здесь увидела? — Ритм, — коротко пояснила я и принялась раскрывать мысль. — Смотри, здесь идет повторение на три такта. Высокая тональность ля-мажор. Тут три закорючки подряд высоко выступают за пределы линии. Дальше — Я перечисляла все замеченные совпадения, все больше убеждая и себя, и Шонаси в том, что угадала правильно. Некоторые участки мелодии все же различались. Наверное, с течением времени музыканты меняли ноты, добавляя что-то от себя и сглаживая сложные моменты. Но основная канва за все столетия осталась прежней. «Ну, давай попробуем, что ли», — предложила с опаской. «Всё-таки это своего рода заклинание древности. Я уже видела, на что способен крошка, а ледяные внушали почтение одним своим видом. Если что-то пойдет не так, мы ведь даже не знаем, для чего предназначено это заклинание. Раз его включили в программу снежного бала, наверное, пугает духов или заставляет их спрятаться в червоточину. Главное, чтобы земляной тоже не испугался. Его мне было жаль. Я к нему успела привыкнуть, как к питомцу. Повадки почти кошачьи если не считать умения прятаться в стены. «Крошка!» — позвала я негромко. Доналл заозирался, все еще надеясь разглядеть духа. Тот вынырнул из пола, прошелся по разложенным страницам, но чисто кот, и обвился вокруг моих ног. «Я собираюсь сыграть одну мелодию», — сообщила я, когда приветственный ритуал с почесыванием был завершен. Наверное, я странно выгляжу, шкрябая воздух, а плевать. «Какую?» — любопытный дух сунул нос в нотный лист, ожидаемо ничего не понял и чихнул. «Сама не знаю», — честно призналась я. «Она отдаленно похожа на те, что играют во время бала». Бр, терпеть их не могу», — передёрнулся всей спиной крошка. «Пока они пляшут, я прячусь в подвале. Там не так сильно слышно эту гадость. Если тебе станет плохо, ты мне скажи. Потрогай за коленку или ещё что». — попросила я. — Буду знать, что надо остановиться. Дракончик внимательно посмотрел мне в лицо. Не знаю, что он там надеялся прочитать, но, видимо, углядел что-то хорошее, потому что кивнул и свернулся клубочком рядом в ожидании испытания. Я устроила на скрещенных ногах ханг и прошлась по мелодии с нотами, привыкая к темпу. Довольно бодрая, веселая, нечто вроде польки. Дух лежал спокойно, изредка подергивая крылышками. Ему не слишком нравилось, но терпеть можно. Нус, — скомандовала я сама себе и приступила. Древний вариант оказался посложнее, с резкими переходами, всплесками и паузами, позволяющими аккорду повибрировать в тишине. Представляю, насколько внушительно это звучало бы в зале с хорошей акустикой. Затейливый мотив неумолимо ускорялся. Вязь бежала перед глазами, как нотный лист, И если поначалу я переводила в привычные категории бемоли и диезов, по мере того, как втягивалась в процесс, стала действовать интуитивно. Длинная палочка — мажорно, длинный хвост — протянуть звук подольше. Припев, если его можно так назвать, а кто знает, может, раньше под эту музыку и пели, только слова не сохранились, повторялся трижды. И к финалу я действовала увереннее. Изредка поглядывала на дракончика, Но он не выказывал признаков недовольства. Наоборот, подвинул голову ближе к Хангу, так что еще чуть-чуть и помешал бы игре. «Ничего себе!» — неожиданно воскликнул Шонаси. Я подняла глаза и замерла. Окно было сплошь залеплено ледяными. Паузу, нарушаемую лишь биением моего сердца, зато отдававшимся прямо в ушах, прервал один из духов. Он переполз парами с оглушительным шуршанием царапая брюхом решетку. Ярвана выдохнула и зачем-то вцепилась в ханг, словно в последний щит между мной и опасностью. — Это я их что, позвала? — дрожащим голосом уточнила у крошки. — Ага, — мурлыкнул дракончик. — Приятно у тебя получилось, не то что у этих. — Ясненько. Зубы норовили отбить чечетку, потому пару раз глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Значит, призыв. Интересно, что делают остальные мелодии, раз уж мы начали. Обычно во время снежного бала ледяные облетали замок», — подал голос Доналл. «Делали несколько кругов и возвращались к себе в червоточину. Мы были уверены, что это часть ритуала закрытия портала, но, получается, сами и призывали духов. Какая это мелодия по счету?» — уточнила я, рассчитывая на память лорда раз он каждый год присутствует на балу с детства зазубрил последовательность как у нас посмотреть фильм про баню на новый год традиция в которой все повороты и песни знаешь наизусть вторая так я отложила наконец инструмент и потерла переносицу так нам нужно что вытащить твоего брата и закрыть портал до следующего года я правильно излагаю проблему совершенно верно кивнул лорд и воззрился на меня с надеждой. Дракончик тоже возрился, с любопытством. Под перекрестием этих взглядов мне стало неуютно. Я поднялась, поправила смявшиеся юбки и прошлась по кабинету, размышляя. «К этой червоточи не подойти ближе, можно? Или только издалека посмотреть?» — поинтересовалась у Шонаси. «Можно, конечно», — он покосился в сторону ледяных и добавил. «Но это не слишком безопасно». «Мы ненадолго», — заверила я. «Быстренько устроим им концерт по заявкам мы по домам. Точнее, мы в замок, а они в портал. И все счастливы. Вряд ли они с этим согласятся». Лорд кивнул в сторону духов, будто я могла забыть об их присутствии. «Их никто не спрашивает», — дернула плечом, лихорадочно обдумывая родившийся внезапно план. «Крошка, ты говорил, они тепло любят?» «Да, потому и к людям пристают», — кивнул дракончик. Ну, будет им тепло, хищно усмехнулась я. Нам всего-то нужно отвлечь ледяных на время, достаточное для исполнения запирающей мелодии и спасения жертв. Старшего Шонаси же надо вытащить, а если повезет, то и безвинно пострадавших слуг вместе с ним. Но как извлечь человека с той стороны, не затронув целую армию голодных, охочих до людского тепла духов? Я могу за ними нырнуть неожиданно предложил дракончик. «Я прыгну в червоточину, найду его, а ты меня обратно позовешь». «Позову мелодией или по имени», — уточнила я. «По имени, конечно». Крошка подбежал и привычно нырнул под юбку, обвился вокруг ног так, что я пошатнулась и чуть не упала. Донал вовремя ухватил меня за талию, помогая удержать равновесие. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, ее приоткрыли. Шонаси выпустил меня из рук, как ошпаренный, и на шаг отступил, чтобы наверняка. «А что это вы тут делаете, а?» — задал сакраментальный вопрос Руайри. «Музыка по всему замку разносится. Гости решили, что портал исправен, и сюда добрался наконец-то оркестр. Все страшно оживились. Мне вот тоже страшно», — отозвалась я не в попад. «Но мир спасать все равно придется. Финальную мелодию снежного бала Завершающую танцы и запирающую червоточину мы искали уже в шесть рук. Друг Шона вник в проблему быстро, музыке был обучен, так что принцип уловил почти сразу. Листы складывались попарно один за другим: первый, шестой, третий, но самый главный никак не желал находиться. Пришлось действовать методом исключения. Тут же совершенно другое, выдала я, когда на полу осталось всего две бумаги: одна с плавным вальсом другая с бодрым, резким и торжественным, наверное, маршем. Танцевать под такое можно разве что строем. «Потому, видимо, и не закрывается полноценно», пожал плечами Доналл, из-за нарушений в ритме. Лорд довольно быстро уверовал в правильность моей догадки. После наглядной демонстрации с прилетевшими на зов ледяными у него не осталось выбора, только довериться вызванному аниматору. Запомнить новую нотную грамоту Оказалось непросто. Без подсказок в виде оригинала, то есть новой кавер-версии, если можно так выразиться, подбирать мотив приходилось практически на ощупь. Подсказывал фальшивые места, как ни странно, крошка. Его так выразительно корежило от неправильных звуков, что я сразу понимала — мимо. Постепенно мелодия вырисовалась. Однако соло Ханга, к сожалению, не хватало, чтобы закрыть червоточину. Я дважды сыграла, сидя у стеклянной преграды. На ней самой сесть так и не решилась. Включалась акрофобия. Пальцы по выпуклостям инструмента не попадали. Никакого эффекта. Ни малейшего. Края воронки и не дрогнули, зато из нее вылетели новые ледяные и закружились в воздухе, играя с неспешно падающими снежинками. Вокруг замка становилось многодушно. На третьем круге до меня дошло. «Нужен оркестр, мощности не хватает», — сообщила доналу сколько обычно на балу музыкантов выступает. — Дюжина, не меньше, — вытаращился он. — Опросите гостей, только ненавязчиво, и вручите каждому по инструменту. Вон их у музыканта на стене, сколько висит бесхозных, — скомандовала я. — Аристократы вы или где? Руайри с переглянулись, но молча отправились выполнять распоряжение. Я же засела в кабинете и принялась переводить то, что вывела опытным путем привычные ноты а потом переписывать десять раз, потому что косить в листок к соседу и исполнять свое произведение неудобно даже профессионалу, что уж говорить о любителях, которые практиковались последний раз в подростковом возрасте. Больших надежд я на гостей не возлагала, но они меня приятно удивили. Через час в больном зале мне представили ровно десять добровольцев, не постеснявшихся своих скудных умений, семь джентльменов и трёх леди. Одной из них была курица, которая при виде меня недовольно вспушила перышки, но благоразумно промолчала. Что ж, свою преподавательскую миссию могу считать успешной. Я скептически оглядела невеликую армию и продемонстрировала свежий нотный лист. Нус, мои талантливые, перед вами стоит ответственная задача: сыграть вот это с первого раза, так, чтобы попасть в ноты и не отстать от окружающих. Справитесь! Двое отказались сразу, только взглянув на партитуру. Я их не винила, наоборот, поблагодарила за честность и отправила с миром по комнатам, готовиться к балу. Лучше попытаемся без них, чем все испортим фальшивым пассажем. «А зачем это все?» — ожидаемо поинтересовалась девица. Прежде чем я открыла рот, чтобы честно все выложить, вмешался Руайри. Наша уважаемая Влада решила развлечь гостей и разнообразить программу. Будет конкурс, кто лучше исполнит партию, тому приз. Я глянула на мужчину с благодарностью. Блондин, а как соображает? Я бы сейчас вывалила правду матку и организовала панику на весь замок. Я, пожалуй, останусь здесь, отрепетируем. Подмигнув мне, продолжал приятель Шонаси, не обращая внимания на то, как насупился хозяин замка. «А вы идите, проверьте, как продвигается подготовка к торжеству. Ну, вы понимаете?» «Вообще-то, по плану бал завтра», — прошипел мне на ухо Донал. Как только мы оказались за дверями и спешным шагом понеслись к лестнице вниз, на самые нижние этажи. «Пока подготовят инструменты, пока протестируют, пока синхронизируются на простеньких аккордах, у нас есть минут двадцать, чтобы подготовить ловушку для ледяных». «Наверное, не просто так предки требовали проводить его именно в это время. Предки не рассчитывали, что вы переврете всю музыку», — прошипела я в ответ. «Мелодия должна была намертво запирать ледяных и держать портал закрытым целый год. А вы подошли творчески, как всегда, хотели как лучше». Я представляла события древности как наяву. Аниматоры постепенно растворялись среди обычных людей, теряя способности и вырождаясь утрачивая древние знания и умения. Такое происходит повсеместно, когда твои таланты никому не нужны. Духов заперли вне мира, навесили надежную, якобы, защиту и успокоились. Нет врага, ни от кого обороняться. Не нужны и защитники. Многие сейчас знают, как сплести циновку или подоить корову. Современные дети вообще, мне кажется, убеждены, что пакеты молока на деревьях растут. В лучшем случае так и здесь зачем нужны аниматоры если некого заклинать умение и обрывки знаний сохранились лишь у тех кто имел дело с духами на постоянной основе вроде семейства шоносе с их ожившими стенами замка остальные позабыли о назначении ритуалов и понеслась добавление и изменения в мелодиях привели к тому что заслон на червоточине ослаб духи начали появляться чаще а то и шастать вокруг замка как плотина в которой озорные дети зачем-то навертели дырок, просто так, потому что им показалось с ними красивее, и теперь вода просачивается, грозя затопить весь мир.